Черки побросали кочережки, подхватили давящего песняка дьявола и куда-то поволокли. Грешники немедленно воспользовались заминкой и начали поспешно заливать огонь кипятком из чанов. А перед гостем было явно неудобно. Но вот и пришли, располагайся кивнул он на шикарный кожаный диван, усаживаясь в кресло напротив. Ты не представляешь, как тяжело работать в последнее время стало. С одной стороны успех, с другой — зависть, подсиживание. Фу! Джин сочувственно покивал головой. «Э, — Так что от тебя хотел Валал? — Технологии какие-то требовал. Пожал плечами визирь. А ты ему их не дал. Склонил голову на бок космодея. — Нет. — Молодец, мне дашь. — Да вы с ума тут все подсходили со своими технологиями, — сморщился самар Я просто насчет папы хотел. — Кого? — Папы! Глаза Смадея начали наливаться кровью. — А я что-нибудь не то сказал? — испугался Джин. — Извини, нервы. Перевел дух глава демонов-истребителей. — Значит, папа, — говоришь, — недобро прищурился, — смотри. — Но он самый, — робко подтвердил Джин. — Ага, и до вас, значит, добрался, — прошептал демон. — Ну, пока еще нет, — осторожно сказала Амар. Но есть наметки, что может быть... Ладно, папа, это резко менять дело. Сами мы в вашу кашу не полезем. Это, конечно, как шеф решит. Ну, когда форму придет. Но я отсоветую категорически. Ладно, технологии отменяются. Так что интересует джинновское величество? Информация. — Все, что можно про папу. — Дадим? А вдруг справитесь? Хотя пустое это дело. Заказывайте белые тапочки. — Неужто так силен? — поразился Джин. — Кошмар! Зябко поежился осмады. Даже смерть под его дудку пряжет. — В принципе, мы этому папе, ну, кое-чем обязаны. Уел он нас как-то капитально. Чуть по миру не пошли. Вертеться пришлось, как белком в колесе. Зато научились уму-разуму. Кое-что у папы переняли, Кое-что сами придумали. Но самое главное поняли. В ногу со временем нужно идти. Все передовые технологии перенимать Вон, посмотри, что штудируем. Демон вынул из стола томик Дейла Корнеги. Визирь похлопал глазами, шмыгнул носом. В голове был полный сумбур. Но это сейчас. А вот пять лет назад Джин, замерев от ужаса, слушал невероятную историю наезда нахального папы на адские владения. От души сочувствуя бедному, несчастному дьяволу, пострадавшему от этой агрессии моральной и физически. Ему стало страшно, но упускать такой случай, ну уж нет. Гениальный план захвата власти окончательно сформировался в его голове. — Ну, это было раньше, а сейчас где он? Каковы его планы, не подскажете? Тут недавно черти нарисовались. Задумчиво пробормотала Смадей. Из Кооп Ада. Они все под его рукой. Сказали, что в дремучем бару у Яги большой сходняк организуется по поводу прибытия папы. Обещали всех положить, если мы им культурно отдыхать помешаем. — Тморозки, чуть что за калаши хватаются. — А что такое калаши? — жадно спросил Амар. — Поганая вещь, особенно когда за магиченными пулями стучат. Знакомиться не советую. Ну как, поджилки не трясутся? — Дремучий барх, — говоришь. Осмодей посмотрел на визирь усмехнулся. — Могу. — Прямо туда отправить. — Только в самое безопасное место, чтобы я все и всех видел, а меня никто. — Нарвешься в бой? Ну что ж, лицо Асмодея стало серьезным. — Желаю успеха! Демон энергично пожал Амару руку и провыл заклинание переноса. Безопасное место заставило сложиться Амара как минимум втрое. Он оказался в тесном машинном закутке позади миниатюрного кресла, в котором небрежно развалилась мышь-оператор. Мышка лениво переводила взгляд с одного монитора на другой и что-то деловито фиксировала в лежащем перед ней журнале шариковой ручкой, привязанной к хвосту. Визирь похлопал глазами на мышку, перевел взгляд на мониторы. Средства отображения информации в тридевятом государстве имели только две разновидности – блюдечки и подносы. По блюдечкам производства яги катались золотые яблочки, создавая помехи. Подносы с монограммой КБ «Кощей бессмертный» вели трансляцию с высочайшим качеством на ободе каждого шедевра технического гения 3.9 сияла надпись с золотыми буквами ТВ поднос РНТВ поднос НТВ поднос и так далее под предлогом что хочет смотреть все программы разом хитрый мурзик сдружившись за последние годы с бессмертным злодеем дал ему заказ на бешеную сумму его верные мыши целых полгода уворовывали из царской казны затребованы кощеем гонорар настроенные подносы были разумеется не на это для ужастиков в вату хватало и блюдечек яги остальная аппаратура Работала на благо Тридевятого, честно транслируя все, что происходило в культурно-развлекательном центре Дремучий Бор. Во дворце Ивана Вдовьего Сына и даже на загородной вилле Кощея на далеком острове Буяне зря недооценивали власть придержащие Мурзика. Насмотревшись шпионских сериалов, он создал такую службу, что теперь был в курсе всего, что творилось в государстве. На одном из подносов Амар увидел самого президента мышлянии, отчитывающего в тот момент свою вардию, в очередной раз упустившую главу оппозиции Хрум Хрумыча, избежавшего от преследователя вплавь. Маленькие лапки потомка сырогрыза на Нанадцатого энергично шлепали по воде. Он уже приближался к противоположной стороне озера. На другом подносе шла трансляция из тронного зала, где царь-батюшка Иван, вдовь сын, заручался поддержкой иноземных послов в предполагаемой битве с предполагаемым противником. Делал он это чисто по-русски и так энергично, что его воевода Никита Авдевич, не выдержав, Вылетел из тронного зала, вскочил на лихого коня И помчался в сторону дремучего бора Искать управу на державного. А в самом дремучем бору шла подготовка к приему Любимого папы, остальными членами Три девятого синдиката. Амар смотрел во все глаза, тихонько потея от страха. Асмадей был прав. Судя по тому, что он увидел в дремучем бару через кощеевые мониторы, папа был очень крут».